Глава 18. Со скорым возвращением к учебе как-то не сложилось. Её Величество хотело в обход Арона отправить меня в академию со своим портальщиком. Но в самый последний момент, когда я уже стояла на каменной плите в саду с дорожной сумкой в руках, а Его Величество Король Кондор III махал мне на прощание, грустно вздыхая, потому что я ему очень понравилась и гулять со мной весело, обнаружилось, что портал меня не пропускает. Маг-портальщик три раза сворачивал и заново открывал переход в Академию. Бесполезно. Я будто упиралась в стену в шаге от портальной арки. А когда портальщик пошел на четвертый заход, и у него ничего не вышло? еще и по рукам откатом от схлопнувшейся воронки ударило. «Кажется, я понимаю, в чем дело», — задумчиво произнесла ее величество. «Тебя не пускает кольцо». «Артефакт не позволяет тебе сделать то, чему противится Арон? «Да я пешком пойду!» С досадой бросив сумку, воскликнула я. И взвизгнула, услышав за спиной ехидное. «Проводить?» Подпрыгнула на месте, резко обернулась и прищурилась. «Ну, конечно, не в кольце я дело, это все верно. Этот конвоир все еще следит за мной». «Ай-яй-яй, принцесса, разве можно сбегать от жениха?» С улыбкой покачал головой Вернан. «Прокляну!» — пробурчала я. «Не шути так, девочка!» — нахмурилась королева. «И не волнуйся, я поговорю с сыном. У вас представится такая возможность через несколько минут. Уверен, он уже спешит отложить все дела, чтобы явиться сюда и выяснить, почему его единственная решила удариться в бега, да еще и при поддержке его собственной матери». Перестав улыбаться, произнес маг. «Зря я разрешила тебе бродить здесь, когда вздумается!» Прищурившись, тихо проговорила Ее Величество. «Медиа остается?» — спросил король, растерянно глядя на нас. «Остается, Ваше Величество!» Проигнорировав реплику королевы, ответил Кондор Вернон. «Вот и хорошо, мне с ней спокойнее. Без нее туман в голове тяжелее становится», — кивнул король. «Мы все посмотрели на него». Сейчас его величество выглядел вполне разумным, только болезненным, бледным и очень уставшим. За последние дни он будто постарел на десятилетия. Но прошло мгновение, король моргнул, встряхнул головой, рассеянно улыбнулся и заявил. — А что мы делаем? Пошли гулять! Королева Анира судорожно вздохнула и обняла себя за плечи. Каждый раз, когда разум ее супруга прояснялся, В глазах Ее Величества вспыхивал огонь надежды, что это навсегда. И этот огонь почти угасал, когда король опять впадал в слабоумие. «Он обязательно вернется. Нужно только подождать», — тихо проговорила я, прикоснувшись к плечу королевы. «Знаю, но так хочется, чтобы это произошло поскорее», — прошептала Анира. «Что ж вы тогда отсылаете ведьмочку, рядом с которой ему легче?» — хмыкнул Вернон. «Не забывайся!» Резко повернувшись к нему, отчеканило ее величество. «Так я свободен?» Спросил портальщик, которому явно стало неловко от того, что приходится быть свидетелем этого странного разговора. Ответить ему королева не успела. Это сделали за нее. На каменной площадке вспыхнул портал, из него вышел Арон, окинул всех присутствующих хмурым взглядом, кивнул Вернану и приказал портальщику. Будь здесь, понадобишься. Чувствую, ждут нас с королевой большие проблемы. Зря мы это все затеяли. Глупо было надеяться, что удастся за спиной у Арона провернуть побег в академию. Мама уведи, отца! Продолжал раздавать приказы Арон, одарив королеву холодным взглядом. Верно, настаешься здесь. Медина идешь со мной. И он пошел поднимать мою сумку, даже не взглянув на меня. Злиться. Не спорь. Когда он такой, может сделать что угодно. Шепнула мне на ухо Ее Величество, обнимая на прощание. Уверена, мы скоро увидимся. Удачи, девочка. Королева отстранилась, взяла под руку погрустневшего мужа и повела его по дорожке к дому. Удачи, принцесса. Подмигнул мне, проходя мимо Вернан. Она тебе понадобится. Да чего они всем удачу желают? Теперь вообще к Арону подходить страшно. Придется. Медина, поторопись. Как раз позвал меня Арон. Я повернулась и обнаружила, что он стоит уже у активированного портала. В академию проводит? Сильно сомневаюсь. Может, поцеловать его? Глядишь, подобреет немного. Посмотрела на жениха и отказалась от этой идеи. Скорее покусает, чем подобреет. Глаза так и мечут молнии. Слава духам хотя бы не настоящие. Вздохнула. И поприлась в портал. Я ожидала, что попаду во дворец, и сильно удивилась, обнаружив, что вышла из портала на ступени крыльца родного дома. Дверь тут же приоткрылась, из нее выглянула тетя Алинда, радостно мне улыбнулась, и, обернувшись, прикричала в дом. Все сюда! Наша девочка вернулась! Ты еще и с багажом! Говоря последнее, она почему-то посмотрела на Арона. «Багаж!» — смерил ведьму хмурым взглядом и поинтересовался. «Вы позволите нам войти?» «Вам я позволю что угодно!» — кокетливо пропела тетя Алинда. «Компотику!» «Да чего уж там! Топор сразу несите!» — нервно хихикнула я. «Тогда уж лучше драконовку!» — подмигнула мне тетя Алинда, распахивая двери настиж. А из глубины дома уже спешили встречать нас мама, папа и Сайден. Зачастил он что-то к родителям. Неужели они так переживают за меня? Мне все были очень рады, а вот моему спутнику не особо. Но до скандала на этот раз не дошло, слава духам. Дома был папа, поэтому мама и тетя Алинда держали себя в руках. Почти. Парочку пакостных заговоров я все же успела уловить. Но Арону все это никакого вреда не доставит. От такой ерунды он без труда отобьется. А вот от папы... Ваше высочество, поговорим? Вдовольно обнимавшись со мной, неожиданно сурово обратился к нему мой всегда добрый и ласковый, по крайней мере по отношению ко мне, папочка. Арон кивнул, соглашаясь, и уже шагнул в сторону папиного кабинета, но я вдруг почему-то уцепилась за его локоть и так и потащилась бы следом, если бы отец не произнес тихо, но весьма строго: "Дорогая, позаботься о дочери". Руки я разжала сама, а потом еще и за спину их убрала опустив голову и отступив на пару шагов в сторонку от Арона. Просто папа так посмотрел, будто я тут на первого встречного увешаюсь, а не жениха под руку взяла. В общем, лучше уж компотик. Или сразу топор. Тетя Алинда похлопала меня по плечу и подтолкнула к гостиной. Идем, чайку с ромашкой тебе заварю, а то бледная, как упырь!» Подсокала она языком. «Тьфу, язык дурней кривой метлы. Шикнула на нее мама, когда за папой и Ароном закрылась дверь. На меня мамочка взяла за руку и сама повела в гостиную. А тётю Аленду да, за чаем отправила. Сайден ратировался сам. Видимо, понял, что у мамы грандиозные планы на родительскую беседу по душам с непутевой дочкой. Сбежал, короче, предатель. Я вошла в гостиную, знакомую с раннего детства, и как-то неловко переступила с ноги на ногу. Именно тут обычно проходили наши зимние семейные вечера, у камина, за интересными книгами, веселыми играми и разговорами. Я всегда любила эту гостиную, витающие в ней запахи, треск поленьев в камине, отблески пламени и причудливые тени, отбрасываемые статуэтками из бабушкиной коллекции. Саму бабушку, папину мать, я не застала живой, но будто знала ее, благодаря этим статуэткам. Здесь все было таким знакомым, Родным, близким раньше. Сейчас же я почему-то почувствовала себя тут чужой, будто в гости зашла. Странное ощущение, одновременно пугающее и вызывающее любопытство. Страшно от того, что кажется, будто потеряла что-то очень важное, словно частичку себя. Но в то же время и интересно. А где же тогда теперь мой дом, если не здесь? Рядом с родителями и братом, который хоть и не живет больше тут, но частенько наведывается и подолгу гостит. Где и с кем мне проводить зимние вечера? Ну, с кем, допустим, я знаю. Но вот где? Назвать королевский дворец домом я вряд ли когда-нибудь смогу. Проходи, садись. че устала, как неродная? Пробурчала мама, подтолкнув меня в спину. Плохо дело, когда она начинает разговаривать вот так, грубовато и тихо. «Жди взрыва». Я заняла одно из кресел у камина, а мама начала расхаживать передо мной, как головнокомандующий перед армией, явно обдумывая, с чего начать разговор. Начала она явно не с того, чего я ожидала. «Как там Кондор?» Остановившись напротив меня, спросила мама. «Ему уже лучше». Пожала я плечами. «Что за безразличие, дочка?» Неожиданно воскликнула мама. «Это же отец твоего... принца!» «Его зовут Арон», — пробурчала, опустив голову. «Можно подумать, я не знаю, как его зовут!» Всплеснула руками мама. «С его величеством все будет хорошо. Просто нужно время. Он слишком долго был под влиянием проклятия и сейчас не может здраво мыслить. Целитель сказал, что ясность рассудка постепенно восстановится», — отчиталась я. «Когда?» — прищурилась мама. «Неизвестно». Вздохнула я, нервно теребя подол. То есть к управлению королевством он в ближайшее время точно не вернется, сложила руки на груди мама. А может, вообще никогда. Великолепные перспективы. Ты о чем? Подняла я голову. Мама еще раз прошлась по гостиной, буквально упала в соседнее кресло и простонала. Я о том, доченька, что этот твой арон в скором времени станет королем. «Как думаешь, что будет с тобой, когда это случится?» «Я планирую вернуться в академию и закончить обучение», — ответила уверенно, хотя уже и сама сомневалась, что Арон меня отпустит. «Допустим», — кивнула мама. «Если разрешит, а потом что?» «Так далеко я не заглядывала», — развела я руками. Врешь! опять вскочила мама. Все ты понимаешь! Он же тебя не отпустит!» Но и не факт, что женится. Хочешь провести всю жизнь, стыдливо отводя взгляд? Я тебя знаю, Меди, ты так не сможешь. Да и мы с отцом не допустим. вот как раз с этим проблемы нет, — помотала я головой. Арон, наоборот, хочет жениться, причем как можно скорее. А я не готова пока. Опустила голову и закусила губу. Как же я раньше этого не поняла? Не в академии дело. Я просто не готова еще стать женой. Да, я люблю Арона, но за мужество. Потом, со временем, я только за, а сейчас слишком рано. Мы ведь почти не знаем друг друга, и пусть меня к нему тянет, сближаться еще больше я пока не хочу. А он как раз из-за этого так и торопится. Мама подошла ко мне, присела на корточки, взяла мое холодное от волнения ладошки в свои теплые и нежные руки, заглянула в глаза и прошептала. «Только скажи. И мы заберем тебя, скроем от него. Если потребуется, увезем из королевства. Я отчаянно помотала головой, понимая, что и расставаться с женихом тоже не хочу. «Я люблю его, просто рано еще замуж!» Пробурчала, смаргивая непрошенные слезинки. Мама похлопала меня по колену, встала и, тяжело вздохнув, покачала головой. «Что ж ты такую непростую любовь выбрала, доченька?» «Я не выбирала». «Так получилось», — выдавила я жалкую улыбку. «Получилось у нее. проворчала мама, усаживаясь в кресло. «А нам с тетя Алиндой даже похвастаться перед подругами нельзя, что самого короля спасли. Королевская тайна, видите ли? Зато теперь вы знаете, что он не виноват в гонениях. Это все та ведьма, а король неплохой. Я ему даже нравлюсь, вот», — с гордостью произнесла я. «Кстати, о ведьме. Ее нашли?» оживилась мама. «Пока нет, но судя по тому, что королю становится легче, а тетя Алира пришла в себя, она все же умерла». «Надеюсь, что так и есть. Подумать только, сколько ведьм было загублено из-за этой гадины!» сжала руками мама. «О какой гадине речь?» Заходя в гостиную с чайным подносом, спросила тетя Алинда. Все о той же», махнула рукой мама. «Умерла и слава духам». Таким природой силы вообще не должна давать. И правильно, — покивала тетя Аленда, протягивая мне чашку с ароматным травяным чаем. На вот, детка, выпей. Тебе сейчас успокоиться лишним не будет. Это еще почему? — насторожилась я. Ты пей скорее, — вместо ответа посоветовала ведьма. И сама тоже приложилась к своей чашке, вот только у нее чаек не только травками пах, наверняка там завидная часть драконовки. И судя по тому, как поморщилась мама, отпивая свой чай, у нее он такой же крепленный. Могли бы и мне плеснуть, проворчала я, залпом отпив полчашки горячего напитка. Не доросла еще, фыркнула тетя Алинда. До взрослых проблем доросла, а до этого еще нет? ехидно спросила я. И до проблем тоже не доросла, усмехнулась мама. Вон за мужество боишься, как огня, учебой прикрываешься. Что? прозвучала напряженная от двери. Я подавилась чаем, и, пока откашливалась, мама с тетя Алендой на перебой убеждали Арона, что имели в виду совсем не то. Я даже от чая отвлеклась, слушая их. Из чего бы такое рвение? Буквально несколько минут назад мама называла Арона: Этот твой принц? А теперь так старается убедить его, что я не против замужества. «А я вообще-то против! По крайней мере, сейчас!» Папа стоял рядом с моим женихом и улыбался. Вот его улыбка и заставила меня взять себя в руки. Просто папочка никогда не допустит, чтобы со мной случилось что-то плохое. Он наверняка не позволит даже будущему королю торопить меня и к чему-то принуждать. А раз папа улыбается, значит, бояться мне нечего». «О чем бы они с Ароном не договорились, мне это только на пользу пойдет». «И я оказалась права. Ну, по крайней мере, частично». «Мы с его высочеством Ароном пришли к согласию», — в результате громко произнес папа, перебивая щебетание мамы и тети Алинды. «Они с Мединой уже обручены магией королевского рода. Я это признал и одобрил». Однако официально для всего королевства их брак будет заключен после окончания дочкой академии. «Я буду учиться!» — радостно воскликнула я, вскочив с кресла. «Облилась остатками чая, но «Ну, это такие пустяки!» «Я победила и возвращаюсь в академию!» Но радовалась я недолго. «А не официально?» — приущурившись, спросила мама. «Дорогая, они связаны не только артефактом». Наша дочь — единственная Арона. — Родовой брак необходим, и медлить нельзя, — ответил папа маме, виновато улыбнувшись мне. — Что еще за родовой брак? — спросила я настороженно. — А как же академия? — Жених все объяснит тебе, доченька. Об учёбе не беспокойся, ты закончишь академию, как и планировала, — заверил меня папа. Арон все это время пристально смотрел на меня. Ни папины слова, и увещевания мамы, и тети Алинды не заставили его забыть то, что услышал, когда вошел. Я опустила взгляд, и нервно вцепилась в подол. Так стыдно стало, но ненадолго. Чего мне стыдиться? Да, я не готова еще к замужеству, это не моя вина. Просто рано. Арон должен это понять. Он старше, опытнее, а мне всего 18, я еще ведьмочка, и становиться ведьмой пока не хочу. Подняла голову. Расправила плечи и уверенно посмотрела на жениха. Я так решила. Имею на это полное право. Если он меня любит, поймет и подождет. Арон кивнул мне, будто почувствовал, о чем я думаю, потом повернулся к маме и сказал. Ваша дочь для меня важнее всего. Уверяю. Я не сделаю ничего, что огорчило бы ее. Медина закончит обучение. Мужем и женой мы станем только тогда, когда она будет готова. Мама согласно покачала головой и улыбнулась принцу. «Поверила, как и я. Однако насчет родового брака я чего-то явно не знаю».